Глава вторая. Ойны холодными ветрами и недоброй славой горные вершины Уберландмарки в ясную погоду хорошо просматривались со стен и башен Нидербурга. Как же ближайшие соседи, но порой самый близкий сосед не самый желанный гость на праздники. И об отсутствии марграфа не хозяева и не участники турнира особо не тожили, уж скорее наоборот. простолюдины откровенно побаивались властителя Верхней марки, а благородное рыцарство всячески старалось ограничить общение со змеиным графом. Альфред отвечал соседям той же монетой, предпочитая участь добровольного отшельника. Сам чернокнижник крайне редко покидал маркграфство и не позволял без своего видамы и разрешения пересекать берландскую границу прочим, ни в том, ни в другом направлении. Возможно, поэтому в закрытых верхних землях и ходили невероятные, а зачастую и пугающие слухи. Не всех, правда, пугающие. Известно ведь, куда добропорядочный человек совать нос, постерижутся, а отпитый грешник полезет с радостью. Так и здесь. От рябье совсем империи, от беглых преступников и закоренелых душегубов, догонимых церковью и кайзером Колдунов, Искала и, судя по всему, находила убежища во владениях чернокнижника, при том, что радии, если верить молве, были там особенно желанными гостями. Их Альфред Берландский сманивал к себе давно и открыто. Им змейный граф обещал покровительство в обмен на верную службу. Именно в Берландик, к примеру, спаседка стра, могущественный прагосбургский магиер Знатоки практик чёрной магии, некромантии, алхимии, механики и прочих сомнительных наук известны под именем Лебеус Морагалиус. С своей проклятой волшебной колдун сотворил из глины голема, который учинил великие разрушения в Прагсбурге и лишил жизни множество горожан. Это дело рассматривал высший императорский суд. Облаво на Лебеуса шло в добром десятке курфюрств. княжеств, герцогств и графств. В Асленде тоже. И что же? Колдун прошёл незамеченным все заслоны, отвёл глаза и облави и дорожным стражам, и пограничной заставе, да и скрылся себе в Верхней Маркие. Единственный, кто осмелился преследовать там беглеца, был отчаянный и прославленный во многих битвах барон Леопольд фон Нацлих с верными людьми. Отряд барона напал на след Лебиуса и почти на Стикмагиера, но Емумилости пришлось перейти оберландскую границу, разогнав на той стороне пограничную стражу. Но вот обратно из Верхних Земель преследователи прагсбургского колдуна не вернулись. Ни один. Выщезновини Лиопольд да и его люди вне всякого сомнения был замешен Альфред Чернокнижник. Однако явных доказательств там нет, а потому собирать войска и идти походом на неприступную и к тому же являющуюся надёжным заслоном империю От твоинственных соседей приграничную верхнюю марку стареющий слабосильный кайзер желания не изъявил. Даже ведливые цинквизиторы, давную безуспешно точившее зуб на змеиного графа, не смогли вдохновить его величество Альберта немощного на праведную эту уж очевиднее некуда войну. Дело ограничилось разъяснением о берландского посла. Посол утверждал, что Лебеус якобы прошёл в верхние земли насквозь. и покинул их пределы, а следовательно, и границы империи тоже. Барон Жо фон Нацлих двинулся следом за колдуном, изгинул путь в сторону Аберландских гор, на территории диких варварских племён. Аберланцам, разумеется, мало кто поверил. Чернокнижник как был, так и остался враг не враг, вдруг не вдруг союзник, не союзник. И всё же тот факт, что Кабирландским границам из Нидербурга не было направлено хотя бы формального извещения о турнире с участием представителей из знатнейших родов, можно было расценить как намеренное оскорбление. Если бы змеиному графу стало известно, в скольпочтенное общество его не пригласили, впрочем, вряд ли это что-нибудь изменило бы отношение между строителем ристаличных боёв Рудольфом Нидербурским. И Альфредом Эберландским и без того были испорчены до нельзя. Преданы вассал герцога Вершлуского и асландского курфюрста Карла Осторожного, метившего, кстати, в императоры. Рудольф Нидербургский являлся одним из самых непримиримых недругов Чернокнижника, бурграф мог позволить себе эту тихую, подспудно копившуюся вражду с соседом, а потому смог перед началом турнира и забыть о существовании Эберландмаркии. Во-первых, покровительством могуществою сюзерена и мощные стены Нидербурга оберегали Рудольфа от возможных неприятностей, а во-вторых, обстоятельства складывались таким образом, что присутствие на турнире оберландского властителя было бы крайне нежелательным. По сути, семнадцатилетие Герды и приуроченный к этому безусловно приятному событию турнир стали лишь поводом для собрания в Нидербурге высшей атландской знати. Истинной же причиной сбора были вовсе не праздничные торжества, смотрины и возможное обручение подрастающей дочери. Истинной причиной было желание Рудольфа раз и навсегда избавиться от неприятного соседства. Ту-ру-тру! Туру Вновь весело загласили сияющие в солнечных лучах трубы, призывая всех присутствующих к вниманию и извещая о начале очередной схватки. добившись некоего подобия тишины, трубы стихли. И вновь винори стали ще приглашается зачинщик. Торжественно нараспев с долгими паузами, чтобы слышал иу разумел каждый, возглашали герольды, и ветер разносил слова над турнирным полем, и колыхал тяжёлое очервлённое полотнище самого высокого стяга, поставленного у трибун. В бутажевой ворочился вышитый на тёмно-красном знамени златокрылый грифон, родовой знак члена Высшего имперского сейма курфюрства Астланда, влиятельного герцога Вассершлусского Карла Осторожного. Благородный по-астландским гербом с грифоном на турнире бился, конечно же, не сам Карл, кое его уже прочили в кайзеры вместо болезненного безвольного и далёкого Альберта немощного. Его сиетельство Герст в Остершлуске по возможности старался избегать опасностей любых, в том числе нелепого и ничем не оправданного с точки зрения пожилого курфюрста увечья или смерти на ристалище. Зато единственный сын Карла, молодой и горячий, своенной, по существу неисчерпаемым боевым задором и не обладающий даже малой толикой осторожности своего родителя, которая давно стала причиной воязицях. Фальцграф Гинский Дипальт, прозвищем Славный, герб Грифон. Воистину показывал на турнире Чудеса храбрости. А-а-а, Дипальт Славный Грифон. Толпа ликовала. Благородные господа тоже вытягивали шеи, и ещё бы. будущий кронпринц, кто ещё сомневался в этом, тут попросту не видал тонкостей внутренней имперской политики. А таких зрителей на трибунах знати было немного. Уже одолел трёх противников. Не удовлетворившись этим, Диполь подготовился к следующему поединку. Высокий, светловолосый, глубокоглазый, чуть надменным изгибом тонких губ, Гинскипфальцграф всем своим видом показывал, что победа не может достаться иному. Он был единственным ребёнком и наследником Карла осторожного, и по сути самым близким человеком одинокому курфюрсту. Жена Карла и Мадипольда, графиня Матильда Гейнская, умерла при родах, а повторно жениться Васильшловский герцог не стал. Однако, несмотря на постоянную опеку и наставление сдержанного, но скверцерационального отца, Дипольд больше руководствовался чувствами, а не разумом, чем безусловно пошёл в мать. И о чём никогда не жалел. Защитникам выступает благородный. Надрывались герольды. Зачинщики, защитник на турнире, вызывающий и вызываемый на поединок рыцари. Агинский фальцграф, ещё не надевший шлема, бросал весьма красноречивые взгляды на королеву турнира Герду безизъяна. Ирудольф Нидербургский мысленно потирал руки. Ему тут нравилось решительно всё, потому что всё шло по плану, по его плану. Как задумывалось, так всё и шло с самого начала. А уж после оборон Генрих фон Швиц по прозвищу Медведь. Герба Медведь. Ристалечные глашатаи представляли публике четвёртого противника Дипольда. также успевшего уже отличиться в предыдущих поединках. После ристалечных боёв начнётся пир. Генрих Медведь. На этот раз зрители кричали с меньшим энтузиазмом, но всё же достаточно громко. Предстоящая схватка обещала быть интересной, весьма. Только Нидербурский бурграф не кричал и не слышал криков. Бурграф думал о своём, о сокровенном о том, как лучше на предстоящем пиру обсудить возможность. Собственно, возможности и по прикидкам Рудольфа было две. Первая и самая предпочтительная присоединение верхней марки к Нидербургскому бургравству или наоборот. Но это неважно. Главное создать на основе обедёнённых земель новое графство, ландграфство, абфальцграфство и и самому, кстати, в главе небольшой, но богатой рудниками горной области. Другой вариант: если не удастся убедить благородное рыцарство в том, что Уберландмаркой должен владеть её ближайший сосед, потребуется выбрать иного претендента. А это будет не просто. Слишком много найдётся желающих. Скорее всего, придётся разделить земли и рудники Альфреда между влиятельными атландскими домами, но так, чтобы и себя не обидеть, и урвать кусочек пожирнее. Что ж, кто бы ни занял место Альфреда, Новые хозяины или хозяйева верхней марки определённо будет предпочтительнее старого. Имелась лишь одна загвоздка: zmiненный граф добровольно своего ученья не отдаст, а в одиночку его неприступное горное логово нельзя взять никому из присутствующих на турнире. Для гарантированной победы следовало объединить силы всех недовольных чернокнижником. Благотаковых в Вастландии хватало с избытком. Предварительные переговоры состоялись ещё накануне ристалечных боёв, с каждым графом, бароном и рыцарем в отдельности. И вроде бы гости благосклонно восприняли расплывчатые и завуалированные пока предложения о низвержении маркграфа, осталось только заручиться поддержкой атландского курфюрста и будущего императора. Однако его сиятельство Карл осторожный, на той осторожный, чтобы не принимать скорополительных решений. И вот тут многое будет зависеть от лихого молодца, украшенного асландскими грифонами и побеждающего на ристалище одного противника за другим. Если удастся убедить мальчишку, а мальчишку убедить удастся. Скорее всего, мальчишке только да и повод помахать мечом, да приумножить личную славу. К тому же сейчас Диполь находится в прекрасном настроении. Диполь доволен своими победами. И главное, Дипольт так и пожирает взглядом Герду. Бургграф покосился на красавицу-дочь. Радиющая королева турнира тоже вон смотрит на героя Ристалище блестящими глазёнками. Только слепой не заметит. Роковая искра уже проскочила. Оба влюблены друг в друга по уши. А что? Славная получится пара, и со всех сторон выгодная партия. Пожилой всё же суетится вместить приятное с полезным. обсуждение о компании против парграфа её вручение Герды с будущим кронпринцем и ещё большой вопрос, какой из этих двух дел окажется более полезным, а какое более приятным. Бурграф Рудольф Нидербургский умело спрятал улыбку в густой седеющей бороде.